Письмо 144. Владимиру Васильевичу Стасову. 1905 год. ноябрь 30 -го, Ясная Поляна. Спасибо за письмо, милый Владимир Васильевич, и за книги. Примечания первое и второе. Это самое, что мне нужно. Радуюсь тому, что по письму вашему вижу ту же свойственную вам бодрость и все тот же интерес к вопросам искусства. События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Примечание третье. Быть недовольным тем, что творится, все равно, что быть недовольным осенью и зимою, не думая о той весне, к которой они нас приближают. Я неукоснительно приближаюсь к большому переезду и тоже не обижаюсь на это. Прощайте, может быть, и до свидания. Лев Толстой». Примечание. Письмо от 1 ноября, смотри переписку Толстого со Стасовым, письмо 236 шестое. Второе, смотри примечание, пятое, к письму 143 третьему. И третье, речь идет о событиях революции 1905 года. Конец примечаний. Страница 593